«Можно!» — хочется мне возразить. «Только дружба лучше холодного равнодушия!» Я смотрю на доску и осторожно вбиваю гвоздь, словно это не дерево, а живая плоть. Уже десять-тридцать. В это время у нас по расписанию плавание. Но сегодня Рик не собирается принуждать нас соблюдать режим дня. Мне не до плавания. Ничего делать не хочется. Я сижу перед шахматной доской в комнате отдыха и безразлично переставляю фигуры. Открывается дверь, и входит доктор Мурланд. Комната не освещена. И поначалу я не могу разглядеть, кто вошел. — Можно с тобой посидеть? — спрашивает он, останавливаясь у стола. Я киваю. «Я искал тебя», — говорит доктор, усаживаясь напротив. «Почему?» — «Я забываю про шахматы». «Я знаю, тебе тяжелее, чем другим. Ты был Роберту самым близким другом». «Верно». Доктор Морланд поднимает черную королеву. «Я решил сказать и остальным ребятам. Я уже сообщил воспитателям а они вечером расскажут детям. Зачем? Потому что дети, даже самые маленькие, все равно рано или поздно дознаются. Всегда чувствуешь, если что-то не так, или когда от тебя что-то скрывают. Я предпочитаю откровенность. Понятно. А еще я хотел бы, чтобы мы вечером помянули Роберта. На похороны ехать не стоит. Вот я и подумал. Устроим костер. Минуту молчания. И пусть те, кто знал его, скажут о нем несколько слов. Малыши все равно еще не понимают, что такое смерть. «Я не хочу никого пугать или очень затягивать. Ну что-то сделать надо, как ты считаешь?» Он ставит на место черную королеву. Я пожимаю плечами. «Наверное. А мне тоже надо выступать. Ты знал его лучше всех». «Я вспоминаю про Настил, но решаю держать язык за зубами». Теперь о нем уже известно и Джиму с Риком, но лучше пусть это остается секретом нашей команды. Хорошо, я скажу что-нибудь. Не знаю пока что. Скажи, что в голову придет. Репетиции здесь ни к чему. А если у тебя возникнут какие-нибудь предложения, дай мне знать. Я киваю. Доктор смотрит на шахматную доску. «Как насчет Блицпартии?» «Не сегодня, — отказываюсь я. Мне надо побыть одному». «Понимаю». Морланд встает, но не решается уйти. «Может, хочешь вернуться домой?» — спрашивает он, наконец. «Нет, я не хочу уезжать из лагеря». «Что ж, я рад», — улыбается он, — Что бы там ни было, а мне кажется, лагерь пошел тебе на пользу. Доктор поворачивается, чтобы уйти, но я окликаю его. Ужасно сознавать собственное бессилие. Правда. Поэтому ведь мы и собираемся сегодня вечером. Мы ничего не в силах изменить. Но мы должны что-то сделать». Роберта не вернуть, но мы можем сохранить память о нем и сказать о нем добрые слова, да хотя бы просто помолчать. Надеюсь, нам станет легче. Пусть это ничего не изменит. Мы все же сделаем хоть что-то. Доктор Морланд хлопает меня по плечу и уходит. Я перевожу взгляд на шахматную доску. В этой жизни Роберт мог бы быть королем. Я в этом уверен. Одним взмахом я сбрасываю фигуры с доски. По дороге в столовую я замечаю холли. Видно, их команда только что вернулась из похода. Я иду ей навстречу, она замечает меня и торопится ко мне. По ее лицу я понимаю, что ей уже все известно. «Я слышала про Роберта», — говорит Холли. «Ужасно». Я отвожу взгляд. Не надо было ему делать эти дурацкие трюки. «Это совсем другое дело», — взрываюсь я. «Трюки привязывали его к жизни». — Извини. Холли обнимает меня. Я обнимаю ее. Мне приятно держать ее в объятиях, но думаю я о Роберте. С наступлением сумерек весь лагерь собирается у костра. Есон в столовой играет на электрогитаре, лестница в небеса. Питер, Луис и Рик разводят костер. В отличие от прежних дней — Ужин прошел в молчании. Теперь уже все всем известно. Я сижу на траве, смотрю на разгорающийся костер, слушаю музыку и размышляю, будет ли завтрашний ужин таким же мрачным. День выдался замечательный. Яркое солнце, легкий ветерок, на небе не облачко. Но я почти все время провел в комнате отдыха и в нашей палате. При мысли, что на улице так хорошо, на душе становилось еще тоскливее. Уж лучше быть дождь. Легше смириться со смертью, когда жизнь мрачна, но непереносимо сознавать, что Роберт уже не может радоваться такому прекрасному дню. Подходит Холли и садится рядом. Обычно у костра каждый сидит со своей командой, но сегодня никому не придет в голову на этом настаивать. «Ты уже решил, что скажешь?» — спрашивает Холли. Я качаю головой. Так пришли в голову кое-какие мысли, но я ничего не записывал, А, пусть все сложится, как сложится. Она хлопает меня по ноге. Все будет хорошо. Да, только бы мне не сорваться. Даже если расплачешься, ничего страшного. Для того мы здесь и собрались. — Нож нет, — возражаю я. — Почему?